Он сказал, что не собирается разводиться. Мне ничего не светит, пока у него есть жена. Самое главное, что она из себя ничего не представляет. Обычная женщина, красотой не блистит. Правда, по утрам она пьёт капучино и ест бутерброды с чёрной икрой. А днём заказывает вино за 30 долларов и ужинает осетриной, запечённой в сыре под кокосовым соусом. У неё есть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 Мым ра американская. Пусть она проклята, и что ей в штатах не сиделось. С её деньгами она себе любово найдёт. А мне любово не надо. Для меня он один единственный. Свет, ты что ты себе голову забиваешь? Смотри. В своей пьесе три гействующих лица. Одного убираем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 пристально посмотрел мне в глаза Если у тебя рука не поднимется то найди того кто сможет это сделать Но не все страдают такими комплексами как ты Некоторые не брезгуют никакой работой если получат за неё хорошее вознаграждение Ты хочешь сказать что сможешь кого-то убить тяжело задышала я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 Звонкую пощёчину и громко закричала: "Ты придурок! Ты что себе позволяешь? Ты что, решил меня подставить? Ты да пошёл ты ко всем чертям, идиот несчастный. У тебя ещё молоко на губах не обсохло. Ну, биться". Роман потёр щеку и зло прищурился. "Замолчи, истеричка, а то я ведь могу и разозлиться". Мне не нужно, чтобы ты немедленно ответила на мой вопрос. Я не тороплюсь. Подумай над моим предложением. А насчёт молока ты, заря, загнула. Оно у меня давно обсохло. Ещё много лет назад. Я на приглаз махнула рукой со словами: "Да пошёл ты". бросилась прочь